Глава 53 С бабушкой, императрицей драконов, я так и не смогла увидеться раньше. Сама не знаю почему, но вот как-то не сложилось. И теперь, видя ее впервые, я не могла определиться, какие же чувства испытываю. Вроде бы мне и обнять ее хотелось, по-родственному, как это делают внучки, прижаться к груди, ощутить связь поколений, если так выразиться. И в то же время меня пугал ее статус императрицы. Это как с женщиной-президентом обниматься на земле, ну или с первой леди, причем на довольно зыбких основаниях. Ведь кроме степени родства нас ничего не связывало. Императрица не качала меня на руках маленькую, не читала мне книжки, да даже не общалась со мной. И теперь я должна выказать ей радушие, словно мы сто лет знакомы. В общем, я пребывала в смешанных чувствах. И если с мамой я обнялась без малейших проблем, то после нее, перед бабушкой, я замерла, не зная, как быть. Она решила все за меня. Сделала шаг вперед, протянула руки, обняла и прижала меня к себе. «Здравствуй, внучка!» — мягко проговорила она. «Давно нам надо было увидеться. Твой дед тоже будет рад тебя обнять». «Император, мой дед! Обнять! Меня! Император, меня! Обнять!» В моей голове никак не укладывалась эта сцена. Но ответить я не успела. В дверь позвонили. Начали пребывать гости. Первыми оказались эльфийская императрица с дочерью, молодой красавицей, которую планировалось скоро выдать замуж. Насколько я помнила из рассказов Ричарда, за принца оборотней. Второго по старшинству. Потому что первый, кронпринц, был помолвлен с племянницей моего деда. И мать, и дочь, Лара нариэль Идар Лиэль выглядели примерно на один возраст. Обе с кукольными личиками и темно-зелеными волосами. Обе усыпаны золотом и драгоценными камнями. Платье у обеих светло-зеленых и нежно-голубых цветах. И обе замерли на пороге, увидев супругу Кронпринца и жену Императора Драконов. Самоуверенное выражение вмиг слетело с их лиц. Вместо него появилась и довольно отчетливая растерянность. Картина маслом, не ждали, как пошутили бы на земле. Но что поделать, в своих приглашениях я не расписывала количество других гостей и не указывала их имена. Лара Нариэль. Бабушка снова улыбнулась, только теперь в ее улыбке было что-то холодное и предупреждающее: мол, веди себя нормально, и все будет в порядке. Рада тебя видеть. Сколько лет мы не встречались? По-моему, с рождения твоего младшего сына. Ваше Величество! Старшая эльфийка довольно быстро пришла в себя. «Рада встрече». «Да, вы правы. А Заралиэлю уже двадцать. Скоро совершеннолетие справит». «Как тут все запущено?» Хмыкнула я про себя. «Двадцать лет не виделись. И еще столько не встречались бы». Выяснить детали общения двадцатилетней давности мне не удалось. Явились оборотницы. Их было трое. Мать, дочь и племянница. Все кошачьего племени. «Черные пантеры». И выглядели они соответствующе. Высокие, худощавые, черноволосые, гибкие, с взглядами кошек, переевших сметаны. Их платья, темно-коричневые, расшитые золотом и серебряным бисером, сверкали и переливались в лучах дневного солнца. У пантер царил матриархат. И ко мне прибыли Аурелия, правительница, Лурия, наследница, и Ариса, первая помощница. Похожие друг на друга, они вели себя, как однояйцовые близнецы. Девушки полностью повторяли и взгляды, и жесты, и манеру общения старшей в роду. Как и эльфейки, они были удивлены, увидев саму императрицу драконов. И, видимо, делали правильные выводы, потому что до конца чаепития смотрели в мою сторону почтительно и настороженно. Вслед за ними пожаловали вампирши. К тому времени служанка с поклонами отвела эльфийк и оборотниц в гостиную, в сервированному столу, и мы с бабушкой и мамой смогли оказать надлежащий прием вампиршам. И Сирые Нара, мать и дочь последняя, как ни странно, старая дева со своими принципами, они обе были обряжены в брючные костюмы, покрою довольно сильно напоминавшие мужские. Чуть позже я узнала, что среди вампирш часто встречаются бунтарки даже в императорском роду. Поделать с ними ничего нельзя, указывать им тоже невозможно, и потому эту расу стараются не приглашать на общие празднества, так сказать, от греха подальше, чтобы молодежь других рас не смущали своим излишневольным поведением. Вот как раз с ними обеими бабушка поздоровалась довольно тепло, и отметила для себя, что обе вампирши смотрели больше с уважением, чем со страхом. Прислуга и здесь сработала четко — Вампирши отправили к предыдущим расам. Мыть кости хозяевам чаепития, пока тех нет рядом. Последними объявились гномки, сразу пять. Все сестры, все похожие друг на друга, как клоны. И тут я даже не пыталась запоминать имена. Отметила только для себя, что императрица пожаловала со своими старшими родственницами. И все. Одеты они были в цветастые платье, длинные и полностью закрытые, гремели украшениями и подобострастно улыбались всем вокруг. Даже мои прислуги, как будто ждали поощрения за свое поведение. Теперь, когда собрались все приглашенные, можно было идти пить чай. Ну и общаться, да.